Глава 20. Отпечатки на ноже принадлежат двум людям, мужчине и женщине. Начал утренний доклад Фокин в кабинете полковника. Помолчал и со вздохом добавил, личности их не установлены. Как это? Вытаращился полковник, кажется, даже перестав дышать. А Стрельцова? Разве ее отпечатков нет у вас? Никак нет, товарищ полковник. В квартире, которую она снимала, хозяйка несколько дней назад сделала генеральную уборку. Майор поморщился, прекрасно понимая, как разочаровался сейчас всех своими словами. «На куртке, которую нам привезла в отдел фигурантка, сестра официанта Усова, чисто. Кроме отпечатков пальцев самой Усовой лады, нет ничьих вообще». «Как такое возможно?» «Не хотел в это верить полковник. Стрельцова была в этой куртке?» «Была». «Так точно, товарищ полковник. Тому есть свидетельские показания, и записи с камер ближайшего супермаркета подтверждают показания Усовой». Но отпечатка в Стрельцовой не найдено. Исследовали каждую кнопку, каждый сантиметр ткани. Ничего. «Как такое возможно?» Чуть на напористее возмутился полковник. «Это же невозможно!» «Разрешите, товарищ полковник?» Чуть привстала Алена Леонова. «Говори, старший лейтенант, что у тебя?» Подавляя раздражение, позволил начальник ей высказаться. «Нет ничего удивительного в том, что нет отпечатков на куртке. Она могла ее выстирать, а потом надевать в перчатках». Она и на улице была в перчатках. На записях с камеры это видно. Умышленно это было сделано или нет, неважно. Главное, что этому есть объяснение. Все присутствующие уставились на нее. Кто с изумлением, кто с насмешкой, кто сердито. Чисто женский взгляд. Негромко фыркнул кто-то из последних. Так точно. Вытянув шею, Алена серьезно глянула на говорившего и согласно кивнула. Так бывает у женщин. Но это ничего не меняет, коллеги. «Зато нам теперь известно, что именно Стрельцова напала на Усову у подъезда ее дома. Предположительно, она же накануне проникла в ее квартиру. С целью», — ворчливо отозвался полковник, — «отыскать деньги, которые она предположительно заплатила официанту Усову за его шантаж. Все-то у тебя предположительно, старший лейтенант Леонова», — попенял ей полковник и с кряхтением полез в нижний ящик своего стола. Он достал специальные салфетки для оптики и, вытянув одну из упаковки, принялся вытирать стекла очков. При этом напряженно размышлял, беззвучно шевеля губами. «Хорошо. Давайте рассуждать здраво, коллеги». Он осторожно отложил в сторону очки с стеклами вверх, скомкал и выбросил в корзину для бумаг салфетку. Стрельцова искала деньги в квартире умершего в результате несчастного случая Усова. Деньги же она требовала из сестры покойного, но... «Значит ли это, что именно она заплатила Усову за молчание?» Полковник обвел взглядом всех присутствующих, особое внимание уделив Фокину. Тот что-то строчил на листе бумаги тонко заточенным карандашом. «Майор!» — сердито окликнул Фокина полковник. «Какие соображения?» Тот резко поднялся, аккуратно положив поверх своих записей карандаш. «Что скажешь, майор?» — прищурился полковник. «Что за деньги ищет Стрельцова?» Если она убила Ивушкина, а Усов видел это, значит ли, что она заплатила ему за молчание, а потом столкнула со стула так, что тот пьяным упал и сломал себе шею? «Так точно, товарищ полковник, такое вполне возможно», согласно кивнул Фокин. Но также возможен вариант, что Стрельцова вместе с Усовым шантажировала убийцу. В пользу этой версии говорит тот факт, что она спрятала орудие убийства в квартире приютившего ее Громова. Если бы она была убийцей, она бы поспешила избавиться от ножа. А она его спрятала, а потом приехала забрать. Проникла в квартиру Громова и перевернула все вверх дном, не найдя ножа там, где она его оставила. Не стыкуется с почерком убийцы, товарищ полковник. Не стал бы тот, кто убил, прятать орудие убийства со своими отпечатками в чужой квартире. «Если только это не было попыткой подставить Громова», прозвучало тихое возражение Леоновой. На ноже нет его отпечатков. Резко отреагировал Фокин, глянув на нее сердито и предупреждающе. Там отпечатки и другого, мужчины и женщины. Предположительно стрельцовой и убийцы. И стрельцова могла быть как случайным свидетелем, так и соучастницей. Хватит спорить, коллеги. Устало провел по лицу ладонью полковник. Это ваша стрельцова темная лошадка, согласен с майором. Она могла быть как свидетелем. И впоследствии шантажистом, так и соучастницей убийства, подвергшейся впоследствии шантажу. А ж спрятала у Громова почему? Он помолчал минуту: просто потому, что у нее не было возможности от него избавиться. Вспомним, коллеги: сначала она выбегает из ресторана и сразу натыкается на Громова, потом едет с ним в такси. Дома все время у него на глазах стирает вещи, выпачканные кровью жертвы, нож прячет, а забрать не имеет возможности «Приехавшая к Громову Холодова буквально ходит за ней по пятам. Разве нет? Или я что-то путаю?» «Никак нет, товарищ полковник. Все таки было», — подтвердил Фокин. «Что вообще о ней известно о Стрельцовой этой? Друзья, родственные связи? Что удалось отыскать?» И вот тут повисла самая продолжительная пауза за все время совещания. «Коллеги!» Полковник уже успел надеть очки и теперь оглядывал присутствующих поверх тонкой оправы. «Очень странно, товарищ полковник, но информации о Стрельцовой крайне мало. Она нигде не засветилась в соцсетях. Последним местом ее временной регистрации была съемная квартира. Там ее нет уже давно. Мы выставили наблюдение, она там не появляется». «Ну а до этого она где была прописана?» «В общежитии университета, где обучалась. А еще ранее в доме, который был снесен несколько лет назад по программе реновации. Пытаемся отыскать ее соседей». Но дело идет туго. Из десяти человек, проживающих с ней в одном подъезде девятиэтажки, ее не знает никто. И семью ее не знают. Они что же, не получили новое жилье? Округлил глаза полковник. Но так же не бывает. Там вообще какая-то путаница с фамилиями, товарищ полковник. Капитан Ходаков сейчас разбирается. По документам, Стрельцовых не было в списках на получение жилья. Их там будто вообще не было. А девушка по паспорту. «Там прописано». «Ищите». Полковник выбрался из рабочего кресла и пошел по кабинету вдоль стоящих за столом для переговоров стульев. На них сидели подчиненные, и им было неуютно от того, что руководитель ходит за их спинами со сцепленными на пояснице ладонями. Кто-то сел смирно, кто-то все время норовил обернуться, но полковник их неудобства не замечал. Он снова напряженно размышлял, и потом... Когда отошел к окну и уставился, не моргая на стекло, припорошенное слегка снегом, тоже думал. «Слушай, майор, ты докладывал мне о наших коллегах, вышедших на пенсию. Они тебе еще снабдили весьма ценной информацией по поводу пожара в паспортном столе». «Так точно», — Фокин встал с места. «Быстров Иван Николаевич. Вел дело банды Жора Агапова. Он внес ясность, как Орлову удалось вполне законно стать Ивушкиным и считаться при этом погибшим». Вот-вот, Быстров, я помню его, профессионал высочайшего уровня. Полковник быстро вернулся на свое место, нацелил палец на Фокина. Поговори с ним. Может, он помнит и дом этот, и кого-то из жильцов в нем знал. Но не может так быть, чтобы Стрельцова там была прописана, а ее никто не знает. И чтобы семьи Стрельцовых там не было при расселении. Может быть, может быть, и у ее семьи другая фамилия, И капитан Ходоков пусть всех из ее подъезда проверит основательно. Всех, у кого имелись дети ее возраста. Мы ее по всей Москве ищем. А она, может, у мамы с папой живет? Или у мамы с отчимом? От того у родительницы другая фамилия. Ищите. О машине, в которую накануне утром села Стрельцова, полковник даже не спросил. Уже знал, что номера были липовыми. И по видеокамерам движение данного транспортного средства не отследили. Машина скрылась за углом и словно растворилась. В кабинет они вошли друг за другом. Впереди Леонова, за ней сразу Фокин. Молча расселись по своим рабочим местам и углубились в изучение документации. Ее уже скопилось очень много. Информация поступала ежечасно. И о нынешних сотрудниках Геракла, и об уволившихся, и обо всех, кто работал и обслуживал банкет в ресторане. В том, что убийца был из их числа, не было сомнений. Но кто он? Кого шантажировала или с кем вступила в преступный сговор Стрельцова? Кого подслушал Грумов, пряча за туалетной дверью? На прочтение уходила уйма времени, но результата не было. Алена каждый вечер приставала к бабушке, пытаясь освежить ее память. Но та лишь разводила руками. Сочинять приучено, милая. Морщила она лицо с досады. То, что знала, рассказала. «Должна быть какая-то связь Стрельцовой с Ивушкиным. Я это чувствую», — горячилась Алена, поедая полезные ужины в бабушкиной квартире. «Они работали вместе. Это же очевидно». «Нет, ба. Есть что-то еще». «Вот этого «еще» пока в потоках поступающей информации...» Не находилась. В тишине прошел час. Потом Фокин, глянув на Алёну из-под лобья, спросил. «Может, пообедать сгоняем?» Она молча сунула руку в ящик стола. Вытащила два контейнера. Один отставила в сторону, второй двинула на край стола. «Этот твой. Некогда разъезжать. Топчемся на месте!» — С скороговоркой проговорила Алёна, не поднимая головы от бумаг. «А что там?» — вытянул шею Фокин. Пельмени с мясом индейки. Сметана отдельно. Алена со вздохом покосилась на свой контейнер. И она пока в магазине. Пельмени Фокин проглотил без сметаны, почти не пережевывая. И мог поклясться, что ничего вкуснее в своей жизни не ел. «Очень вкусно! Спасибо!» Поставил он на стол Леоновой вымытый контейнер. «Отдельная благодарность Анне Степановне. Передам» не отрывая взгляда от монитора, проговорила Леонова. «Есть новости от Ходакова? «Пока нет. Он просматривает данные всех переселенных из дома жильцов, конкретно из того подъезда, в котором была прописана Стрельцова. Пока ничего. Никто не подходит под описание семьи с девочкой-подростком с кудрявыми волосами. Мы же знаем, да, что Стрельцова там была прописана до 17 лет?» «Знаем. Но она могла там и не жить, а просто быть прописана». Алена с тяжёлым вздохом откатилась в рабочем кресле от стола. «Это иголка в стоге сена, майор. Так мы не найдем её родственников. И друзей у нее нет, и по биллингу телефона ничего. Придется снова навестить университет. Может, о ней там кто-то что-то помнит. Или в общежитии, вахтер или уборщица, или комендант. Ей 25 лет, не так уж давно она получила диплом. Я съезжу, но съезди хотя Ходаков оттуда приехал ни с чем. По опыту Фокин знал, что это будет еще одна иголка в стоге сена. Как правило, мало кто из преподавателей помнит своих учеников именно так, как хотелось бы правоохранителям, с кем общался, что делал в свободное от учебы время, чем жил. Опрос в общежитии бывал еще более проигрышным. Жили там в основном иногородние. После завершения учебы разъезжались по всей стране. «Пойди их найди». Но запретить Леоновой потянуть эту ниточку он не мог. Больше у них ничего не было. В архиве Острельцовой никто ничего не знал. Просто работали бок о бок вместе и все. Она никогда о себе ничего не рассказывала. Только с начальником и шушукалась. Такими были ответы. А прямо сейчас? Потянулась Леонова за своей сумкой. Можно и прямо сейчас. Фокин глянул на контейнер с нетронутыми Алёной пельменями. А это? Хочешь, съешь, майор. «У меня аппетита нет». И не успев застегнуть куртку, исчезла за дверью.